Хлеб к добру, а печка к печали. Каких только снов не бывает: приятных, кошмарных, легко запоминающихся и очень запутанных. Наверное, кому-нибудь из вас во сне приходилось решать недовывавшиеся накануне задачи или, может быть, сочинять стихи. Сны. Как долго занимали они умы людей? в чём только не видели их причину как только их не толковали в древней Спарте существовали даже должностные лица эфоры в обязанность которых входило составлять государственные законы на основании своих снов со второго века нашей эры в древней Греции начали появляться специальные сонники После одного из таких сонников, дошедшего до нас, Артемид из Далдисса писал в нём: некто видел, что ест хлеб, макая его в мёд. После того он занялся философией, звался мудрым и этим приобрёл большое богатство. Мёд означает сладость познания, хлеб богатство и обилия. Любопытные дети объясняя сон некого человека артемид вовсе не предсказывал что на его произойдёт то же что и во сне нет он истолковывал сон по-своему придавая виденным в сне предметам особенное пророческое значение много сонников издавалось в России до революции А уж здесь фантазия составителя их разыгрывалась вовсю. Одни утверждали, что увидеть паука к известию, других к болезни, а третий к неприятности. И так несколько самых различных, зачастую туманных и расплывчатых объяснений и выбирай себе, какой больше нравится. Но прежде всего, почему? нам снять с сны. Ведь в нашем организме нет такого бестелесного двойника, который мог бы на время сна покидать тело хозяина и разгуливать где-то в других городах, в других странах. Так ведь объясняли причину сновидений. В коре больших полушарий человеческого мозга около 14-16 миллиардов нервных клеток. Астрономической цифры. Вот сейчас, когда вы читаете какая-то часть этих миллиардов, занята тем, что сосредоточило ваше внимание именно на чтении. Если вы в этот момент край им уха улавливаете музыку, доносящуюся из радиоприёмника, значит, на страже ещё одна часть нервных клеток мозга. А может быть и так, как случилось однажды со знаменитым итальянским поэтом Данте, Он зашел как-то в лавочку аптекаря и вдруг на столике заметил книгу, которая его заинтересовала. Взять книгу с собой ему не разрешили, и он тут же углубился в чтение. Только к вечеру оторвался поэт от книги. Посетители в лавке и хозяин спросили, как ему понравился турнир, проходивший перед самой лавкой. На громкие крики толпы, музыку и хохот, сопровождавшее празднество, трудно было не обратить внимания, но Дэнте ничего, оказывается, не слышал. В коре его головного мозга клетки, не связанные с чтением книги, были на покое или, по научному определению, в состоянии торможения. Вот эти метапроцессы -то торможения Когда определённые центры коры головного мозга отдыхают, и возбуждение, когда они активно работают, и объясняются сновидения. Человек заснул. Сон его крепок и спокоен. Ни что перед этим его не взволновало, не обеспокоило. Но вот он нечаянно сбросил с себя одеяло, и спокойный сон уже нарушен ему вдруг снится что он идёт босиком по снегу или проваливается по пояс в ледяную воду или ещё что-нибудь в этом роде происходит небывалая комбинация былых впечатлений как очень точно охарактеризовал подобные причудливые сновидения великий физиолог сеченов почему так да потому что только тогда Когда все нервные клетки действуют согласованно, так сказать, контролируют друг друга, в мозгу не совершается никаких фантастических превращений. Бывает и по-иному. В нём вы не смогли решить задачу, и вас это расстроило. Ложась спать, вы продолжали досадывать на так и не давшееся решение, и вдруг утром вы вспоминаете, что решили задачу во сне. Что же произошло? Когда вы спали, в коре головного мозга остался бодрствовать тот сторожевой пункт нервных клеток, который днём не завершил нужной работы. Сосредоточившись на одном, не отвлекаясь на иные раздражители, клетки точно сработали. И вы увидели во сне правильное решение задачи. Между прочим, творческие сны снились многим знаменитым людям. Немецкий химик Кекуле, например, увидел однажды во сне сложную структурную формулу бензола. Вольтер сочинил новый вариант поэмы Генриады. Русского физиолога Бехтерева озарили новые мысли, которые он потом использовал в своих трудах. Ну а как же всё-таки объяснить, что некоторые сны сбываются? Аня Несколько дней ходила грустная и молчаливая. На вопрос, что с ней, она ответила, что очень беспокоится за здоровье любимой сестры, которая тяжело больна, а тут ещё приснилось, будто её хоронят. Через несколько дней Анне действительно пришлось хоронить свою сестру. Что это? Вещий сон? Конечно, скажут кое-кто из вас. Нет, Этот сон нельзя назвать вещем или пророческим. Аня знала, что болезнь сестры может окончиться трагически, потому что положение больной было очень тяжелым. Огорченная, взволнованная, она только о сестре все эти дни и думала, и даже во время сна этот участок коры головного мозга продолжал работать. Тяжкие мысли вызывали в Анином спящем воображении самые разнообразные картины. То и снилось, что сестра выздоравливает, то куда то уезжает, то весело с ней разговаривает, а то умирает. Сестра умерла, и в памяти Ани сохранился лишь один сон о её смерти. Все остальные, она потрясённая горем, забыла. Тот, кто верит в вещие сны, всегда старается найти доказательства, подтверждающие веру, и находит их. Ведь человек видит множество снов, в которых так или иначе отражаются пережитые им события, его желания и надежды. Что же удивительного в том, что какой-то из этих снов может оказаться в руку? Но это не доказательство, ибо о десятках других снов, не подсвеждающих последующих событий, такие люди умалчивают. Однако надо говорится, Пророческие сны бывают. Но подождите, в этом утверждении искать противоречие с тем, что было сказано раньше. Случается это так. Ребята играют в футбол. Они увлечены игрой, возбуждены. Один из них даже ушиб ногу, но в горячке не заметил этого. Ночью уже, когда все разгорячённые чувства улеглись и мальчик заснул, дала себе знать ушибленная нога. Она просигналила по проводам нервом о своей беде в мозг. И юному футболисту приснилось, что его укусила в ногу соседская собака. Утром он встал, обнаружил боль и синяк и тут же вспомнил свой вещий сон. Между прочим, именно такие диагностические предвещающие болезни сны помогают иной раз опытным врачам выявить начало той или иной болезни, о которой сам больной пока еще и не подозревает. Что же касается сонников, то, конечно, никакой веры им быть не должно. При составлении таких книжец их сочинители в первую очередь руководствовались все тем же принципом, на котором основано большинство примет – подобное вызывает подобное и на основании сходных буквенных сочетаний появились предсказания: печь к печали, яйца к явлениям, девочки к диву. А так как в любой семье хлеб это добро, следовательно, мол, и с ниц он должен к добру.